когда я вернувшись вечером домой, я мы обнаружила на кровати короткую записку, в которой Мартин извещал, что заходил забрать кое-что из одежды и что вскоре ей позвонит адвокат, который будет вести дело о разводе. Что касается раздела имущества, то, разумеется, ей остаётся всё. После этого он ни разу не дал знать о себе. Они ни разу не поговорили, даже по телефону. Он не прислал больше ни одного письма, ни одной записки. Вяма не догадывалась, что главной причиной тому был стыд, который он испытал, узнав, что жена посвящена в самые интимные подробности их с Эстрельей отношений. Эстрелья рассказала ему, как попала в руки Фьямы злополучная раковина. Теперь он узнал, что Эстрелья была пациенткой Фьямы почти год, что она выслушивала рассказы о каждой из тайных встреч в часовне ангелов-хранителей, А каждый из страстных ночей в мансарде на улице Ангустиас, а каждых выходных, а каждой поездки, он чувствовал себя голым перед ней, полным ничтожеством, недостойным даже взгляда женщины, к которой испытывал с каждым днём всё большее уважение. Стыд мешал ему наслаждаться свободой и новым счастьем. В мансарде Эстрелье он не чувствовал себя дома, не хватало привычных любимых вещей. В новом жилище Мартина не было ни одного предмета, который о чём-то напоминал бы ему. Всё здесь было чужое. Он не переставал думать о том, что чувствует сейчас в яме. Он предпочёл бы, чтобы разрыв произошёл по-другому, чтобы причиной стало не позорное разоблачение его измены, но выбирать не пришлось. Обстоятельства сложились так, как сложились, и Мартину ничего не оставалось делать, как переживать последствия случившегося. Сейчас, когда он обладал тем, чего так страстно желал, он уже не был уверен, действительно ли желал именно этого. Может, он поспешил, сразу переселившись к Стреллие. Она была очень нежна с ним, расточала ласки и заботу, а он, с одной стороны, был полон любви и благодарности, а с другой ощущал пустоту, словно внутри него существовала огромная дыра, в которой исчезало всё, что он получал от Стреллии. Мартин решил, что надо подождать. что время всё исправит и душевное спокойствие вернётся к нему. Вскоре после разрыва с женой он получил из редакции письмо, извещавшее, что он отстранён от должности заместителя главного редактора. Мартину вменялась в вину непростительная ошибка, вследствие которой газета оказалась втянутой в судебную тяжбу, грозившую серьёзными последствиями. Ему предлагалось или подать заявление об уходе по собственному желанию, или согласиться на то, что он будет уволен. Тогда это будет рассматриваться как наказание за проступок, что поможет газете сохранить лицо, а Мартин получит щедрую материальную компенсацию. Удар был так силён, что Мартин предпочёл увольнение. Он считал несправедливым решение учредителей, ведь он с точностью следовал девизу газеты. Правда, превыше всего С другой стороны, предлагавшаяся в этом случае компенсация тоже была весьма кстати. После развода у него ничего не осталось, его жизнь дала крен. Эстрельля же всеми силами старалась доказать, что все перемены к лучшему. Уволили прекрасно. Наконец-то он сможет отдохнуть, они отправятся путешествовать. Она всегда мечтала съездить в Италию, окунуться в мир сладострастного пышного барокко. побывать в музеях, церквях, погулять по площадям, полюбоваться фонтанами. Особенно её привлекала спокойная и величественная Тоскана. Она представляла, как они будут гулять по поросшим кипарисами холмам и слушать удивительные истории об окрестных дворцах и замках. С тех пор, когда она начала собирать коллекцию ангелов, мечтала Эстрелья об этой поездке. К тому же сейчас как раз было лучшее время для неё в Европе начиналась весна, Мартину идея Эстрелье понравилась, он прекрасно знал Тоскану, будучи семинаристом, провел несколько месяцев у тамошних монахов-францисканцев. Одинокими вечерами он тогда прокладывал собственные, никому кроме него неизвестные маршруты. Самый любимый из них он назвал Дорогой Ангелов. В последний раз он проделал этот маршрут вместе с Фьямой, и это было замечательно. Эстрелье тоже понравится, думал он. Они решили отправиться в Италию через несколько недель на Пасху. Подготовка к поездке взбодрила Мартина. К тому же он понемногу начал привыкать к своему новому жилищу. Он больше не виделся с бывшими коллегами-журналистами. Общих друзей он тоже решил оставить в яме, чтобы не заставлять их выбирать на чьей они стороне. Для себя сохранил лишь Антонио, который тайно сообщал ему добытое у Альберты, его жены, сведения о фьяме. о том, как она живет и как себя чувствует. Мартину стало спокойнее, когда он узнал, что бывшая жена ведет ту же жизнь, что и прежде, и что в целом у нее все хорошо. Он сам удивлялся тому, как сильно по ней скучает. Когда в один из дней конца марта самолет олетали и поднялся в воздух, Мартин освободился от всех оков. На земле остались комплекс вины, события последних месяцев и... Далекое прошлое, потеря работы, его дом, все, что он когда-либо написал, его балкон и его гамак, его море и раковины, его фотографии, его воспоминания и фьямы. Все, что в последнее время лишало его покоя, растаяло, словно те облака, которые они со стрельей оставляли позади, устремляясь к новым горизонтам. Для Мартина это была не просто поездка в Италию, это был разрыв с прошлым. освобождением от всех старых привязанностей. Впереди его ждала новая жизнь рядом с любимой женщиной. Сердце его радостно билось в предвкушении прекрасного. Он не сомневался в этом приключении, где-то у ног пылало солнце тонкой красной линией, разделяя небо и землю. Вверху свет, внизу темнота. Мартин впервые видел такой закат. Он подумал, что интересно было бы проследить из космоса за сменой дня и ночи на Земле. Это должно быть потрясающе красиво. Глядя на небо, он не мог не вспомнить о Фьяме и о её альбоме с облаками. Но в этот момент Эстрелия положила голову ему на плечо, оторвав от воспоминаний. Она вся светилась радостью. Никогда в жизни она не была так счастлива. Скоро сбудется то, о чём она мечтала много лет, и Мартин тоже примет в этом участие. Ложь и неизвестность остались позади. Сейчас всё было ясно и просто, никаких тайн, никаких загадок. Эстрелья была уверена, что поездка поможет им освободиться от призрака, который постоянно был рядом с ними с тех пор, как они стали жить вместе. И хотя она часто ловила себя на том, что ей очень пригодился бы совет Фьямы, ведь они столько времени были наперсницами и почти подругами, Одна мысль о жене её, она не знала, как назвать Мартина, но в общем, одна мысль о её бывшем психоаналитике приводила Эстрелью в трепет. Эстрелья, которая всегда и всем хотела угодить и быть приятной, причинила боль человеку, который сделал для неё больше, чем кто-либо другой. Она старалась ничем не выказать своих чувств при Мартине, знала, что он тоже страдает. У Эстрельи был свободный график работы. Она работала бесплатно, просто потому, что эта работа доставляла ей удовольствие. Так что она могла позволить себе на несколько месяцев взять отпуск, оставив любовь без границ, на свою помощницу Эсперансу Гольярде. Эстрелья была женщиной обеспеченной. Ей досталось большое наследство от родителей, сколотивших неплохое состояние на продаже большой текстильной фабрики. После их смерти... Родители погибли в автомобильной катастрофе. Эстрелья оказалась наследницей большого количества акций, вложенных в очень надёжное предприятие: от фабрик, производящих мыло и бумагу, до банков. Но материальное благосостояние не удовлетворило её духовных потребностей. Холодильник ломился от продуктов, шкафы не запирались, так много было в них одежды, а жизнь самой Эстрельи становилась всё более пустой. Она пыталась заполнить пустоту поездками в самые далёкие уголки земли, где помогала голодным и страждущим, чувствуя себя их спасительницей. А сама между тем тоже была жертвой, жертвой своего благосостояния, потому что одно дело иметь, а другое быть. Она же, благодаря наследству, имела всё, но не была ничем. После того, как в жизни Стрелли появился Мартин, всё изменилось. Сейчас богатство было лишь средством сделать её счастье ещё полнее. Узнав о том, как поступили с Мартином в его газете, Эстрель я сразу же предложила ему деньги, в связи адвокатов и всё что угодно, чтобы вернуть утраченное или по крайней мере, чтобы не жалеть об утраченном. Но Мартин со свойственной ему щепетильностью отказался от её помощи. Не хотел смешивать деньги и любовь. Однако расходы на поездку в Италию пришлось всё-таки возложить на Эстрель. И пока Мартин улаживал формальности, связанные с уходом из газеты, она всё своё время посвящала подготовке к путешествию. Эстрелья не скупилась, заказывала самые романтические люксы в лучших отелях каждого города и каждой деревеньки, которые они с энтузиазмом молодожёнов планирующих медовый месяц выбрали на карте Италии. Эстрелья впервые потратила деньги для собственного удовольствия. Она хотела, чтобы эта поездка стала незабываемой для Мартина. Их разбудилостью Ардеса, разносившая завтрак. Но они ещё не перестроились на новое время и есть им пока не хотелось. Они только протёрли лица горячими влажными салфетками, которые подала стюардесса, и взглянули в иллюминатор, за которым сияло солнечное утро. Потом молча переглянулись, и каждый прочел в глазах другого множество самых горячих обещаний. Когда они приземлились в аэропорту Фьюмичино Леонардо да Винчи, их уже ждала машина, которая и отвезла их в отель. Все семь холмов прекрасно просматривались из окна их номера в отеле на пьяце Тринета де и Монти, гордившимся тем, что отсюда открываются самые лучшие виды на Рим. Приняв душ, они не меньше часа провели в постели, отмечая начало медового месяца, а потом отправились бродить по вечному городу. Эстрелья пришла в неописуемый восторг, увидев с высоты огромной каменной лестницы десятки мансард, на балконах и лоджиях которых, как и в ее собственной лоджии в Гарменде и Дель Вьента, в изобилии росли цветы и кусты, в зелени которых укрывалось множество ангелов. На ступенях лестницы Тринита де и Монти, по которым они спускались, обнявшись, сидели уличные музыканты и загорающие студенты. Всюду виднелись вазоны с цветами. Мартин словно помолодел, снова вдохнув в воздух весеннего Рима. Когда он впервые спускался по этой лестнице, на нем была сутана, а мысли и устремления были очень далеки от его нынешних мыслей и устремлений. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...тремлений. Его карибская юность поблекла тогда рядом с этим великолепием, пышностью барокко, богатством истории, воплотившимися в жизнь мифами. А Рим оказался совсем не таким, каким представлял его себе юный Мартин. У него было тогда ощущение, что некий сумасшедший коллекционер сыграл дьявольскую шутку, смешав любовь, память, забвение и цинизм с обелисками, статуями закоулками, катакомбами, камнями, фонтанами и стенами, а потом выплеснул всю эту мешанину на зелёные холмы, создав самый прекрасный в мире хаос. Здесь ничего не изменилось, думал Мартин. Итальянцы всё так же кричат За столиками многочисленных кафе всё так же сидят, попивая капучино и эспрессо, сотни туристов всех оттенков кожи, переговариваясь на всех языках мира. Рим по-прежнему гостеприимно открывал всем объятия. Спустившись, они уселись возле фонтана Баркаччио, любуясь великолепием лестницы, по которой только что спустились. Лестница утопала в цветущих азалиях, и даже ступени были усыпаны воздушными лепестками. Рим готовился к празднику весны, и в этом Эстрелье и Мартину повезло, Италия встречала их цветами. Времени у них было сколько угодно, и они могли идти куда хотели, и не нужно было бояться косых взглядов или колких замечаний. Мартин наконец-то почувствовал себя полностью свободным. Он так долго прятался, что страх глубоко въелся в него. А теперь бояться было нечего. Все трудности остались позади, и даже увольнение он воспринимал сейчас как благо. Права поговорка: нет худа без добра. Он был уверен, всё, что с ним происходит, помогает ему полностью отречься от старой жизни и начать новую. За все 25 лет работы у него не было таких больших каникул. Почти каждый год они с Фьяммой отпуск они старались брать в одно время, отправлялись куда-нибудь, но они всегда знали, через сколько дней должны вернуться и чем будут заниматься потом. Теперь же Мартина никто нигде не ждал, никуда не нужно было спешить, а впереди была полная неизвестность, и это придавало жизни особую прелесть. А новый филичаю с привкусом манго в дорогой сердцу Мартина прелестной английской чайной на углу Пьяца ди Испания. Старый официант узнал в Мартине семинариста, когда-то приходившего сюда каждый вечер и что-то долго писавшего за тем самым столиком, где он сидел сейчас с дамой. Мартин признался, что это действительно он, пригласил официанта посидеть с ними, и они долго оживлённо разговаривали, мешая испанские и итальянские слова. А уходя, Мартин со Стреллией унесли с собой точную карту, на которой были обозначены все ангелы, которых следовало увидеть. В молодые годы официант работал в одном из павильонов галереи Уффици во Флоренции. Несмотря на долгий перелёт, Мартин и Стреллия чувствовали себя прекрасно. Италия ободрила их, они чувствовали себя детьми, готовыми поглотить этот мир кусочек за кусочком, словно праздничный торт. залить и шоколадной глазурью. Мартин не хотел терять времени. К нему вернулось желание наслаждаться каждой минутой жизни. И поэтому он торопился поскорее зашагать по дороге ангелов, провести любимую женщину по заветным уголкам этой страны и набраться новых общих со стрельей впечатлений, которые станут и их общими воспоминаниями. А больше всего он спешил увидеть Как будут расширяться от удивления и восторга бархатные глаза истрельги при виде самых прекрасных в мире ангелов. Он хотел стать счастливым, любуясь её счастьем, а она горела желанием приносить радость Мартину. Теперь это была её миссия и смысл её жизни. Оба думали, что это и есть настоящая любовь приносить другому радость и становиться счастливее от этого. И оба эти кивая ангелов на римских улочках не понимали, что нужным им совсем иной ангел, тот, что принесёт покой их измученным сомнениями душам.